Глава 68. Рита пыталась разобраться, почему она здесь, почему Джейн здесь, а главное, почему Энтони здесь нет. Здесь тепло, вот что сейчас было важно. Девушка откинулась на красную кожаную спинку неудобного диванчика. Она замерзла, потеряла контроль над своим телом и разумом, но начала приходить в себя. Как только последние мурашки пробежали по коже, мышцы постепенно стали расслабляться, Арита задалась вопросом, что она здесь делает. Вскоре принесли чай, а вместе с ним огромную пиццу. Ещё то остынет, Джейн сказала это так строго, что Рита передёрнула, но она была не в том положении, чтобы отказываться. Девушка взяла в руки ароматный кусок пиццы и сделала глоток горячего чая. Напиток растекся по телу, наполняя каждую клетку теплом. Джейн даже не притронулась к еде, двумя пальцами покручивая высокий стакан с кофе. Тот ловко скользил по гладкому тёмному столу, не издавая лишнего шума. И давно ты там стояла, деловито говорила она. Рита молча кивнула в ответ. А как ты нас нашла? У фотографии Энтони в Инстаграме есть ги «А, умно!» — Джейн ухмыльнулась. Упёрла локоть в низкую спинку диванчика и провела другой рукой по волосам. Её взгляд был пристальным и серьёзным. Ирина, поёжившись от неприятного ощущения, отвела глаза. Она отодвинула стакан подальше и аккуратно положила кусок пиццы на место. Ей больше не хотелось есть. Девушка поглубже зарылась в тёплую кофту Энтони, словно плотная ткань спасёт её от расспросов. Не тут-то было. А зачем приехала? Рита пожала плечами, тихо выдавив не знаю, с ужасным акцентом. Дальше они сидели молча. Джейн разглядывала Риту, а Та смотрела куда угодно, только не на девушку. Интерьер вокруг был стильный: столики разного размера, стулья тоже, синие и красные, плетёные и деревянные. По углам можно было затаиться за высокой ширмой или за навеской из тонкой полупрозрачной органзы. На стенах были приклеены старые пожелтевшие комиксы про супергероев. Рита даже не взглянула на них. Внутри было уютно, несмотря на разношерстную мебель. Играла музыка, негромко переговаривались люди за соседними столиками, стучали каблуки официанток, наливалось кофе, который здесь добавляли бесплатно. А ты знаешь, что заставило его страдать? В голосе Джейн послышался укор. Рита знала. Она нервно сглотнула и кивнула в ответ. Он ведь, можно сказать, совсем недавно тебя забыл. Знаешь, теперь он даже говорить о тебе отказывается. Джейн откинулась назад и снова провела пальцами по волосам. Она сосредоточенно вспоминала что-то и смотрела на тонкую еле заметную струйку пара над кружкой кофе, к которому так и не притронулась. Всё то же самое было с Лори. Он молчал, как будто ничего не случилось, будто её вовсе не существовало. Только было видно, как ему больно и как он страдает. И тогда, и сейчас я старалась быть рядом. Рита ждала очередную порцию обвинений и упрёков, думала, что Джейн сейчас извалит на неё целое море, но вместо этого та стала с грустью вспоминать свою подругу, бывшую девушку Энтони. Когда Лори поняла, что болезнь не отступит, то отдалилась от Энтони, а меня попросила за ним приглядывать. Знаешь, сложно спорить с человеком, который умирает. Я помогла ему пережить потерю, всегда была рядом, приглядывала и заботилась, а потом это вошло в привычку. Джейн выглядела печальной. Зачем она это сделала? Кто? Лори. А, ты об этом, Джейн тяжело вздохнула. Хотела, чтобы он забыл её, начал новую жизнь, чтобы не связывал себя с такой. Энтон же очень благородный, он никогда не оставил бы Лори, а она пыталась этого не допустить. В итоге всё получилось наоборот. После неё он не заводил отношений. Было время, когда он много гулял и развлекался, но потом быстро пришёл в себя. Один профессор заметил его и очень помог, предложив участвовать в разных грантах и проектов. Это вернуло Энтони к жизни. Он полностью ушёл в учёбу, у него появилась цель. Всё было хорошо, пока его не отвергла ты. Рита снова втянула голову в плечи и сложила руки на груди, как будто и сюда проник сильный порыв холодного ветра с улицы. Ей было очень стыдно. Хотя, знаешь, он сам виноват, Джейн откинулась на спинку и заговорила бодрее. Я вообще не понимаю всей этой любви на расстоянии. Ни один нормальный человек не влюбится в кого-то просто по переписке. Но Энтони, он не такой. А самое главное, он дал волю чувствам именно потому, что ты стала недосягаемой мечтой. Ваша связь была обречена изначально. Не приходилось гадать, что будет в конце. Энтони не глупый и тоже это понимал. Но ему хотелось хоть каких-то отношений, а раз реальных он позволить себе не мог, то выбрал тебя. Когда он почувствовал, что слишком к тебе привязался, то специально всё разрушил. С одной стороны, не намеренно, а с другой из желания наказать себя. Видимо, он до сих пор считает, что не заслуживает счастья. Сам он никогда об этом не говорил, но я слишком хорошо его знаю. Только сейчас Рита стала по-настоящему понимать Энтони, и Джейн уже не казалась такой стервой. Но теперь всё это уже неважно. У него есть ты, а мне здесь делать нечего. Ты думаешь, что мы вместе? рассмеялась Джейн, заполняя своим звонким вибрирующим голосом всё пространство полупустого кафе. Нет, нет, мы просто друзья. Да, у нас есть прошлое, но оно ничего не значит. Рита почувствовала, как у неё вмиг выросли крылья, но страх и ревность не унимались. Но вы так близки. Не переживай. Он не влюблён в меня, а я в него. Джейн махнула рукой и улыбнулась. Она перестала быть соперницей, и впервые за вечер её улыбка показалась рети доброжелательной. Но он всё равно не хочет меня видеть. Это мы быстро исправим. Пусть не сегодня, но в ближайшие дни он сам тебя найдёт. Я тебе обещаю. Весь её вид говорил о том, что она задумала большую шалость. Спустя минуту в её Инстаграме появилась фотография, на которой были две такие непохожие друг на друга, но счастливые смеющиеся девушки. Я и моя новая подруга Марго из России. Она такая красивая и умная, и я уже почти её люблю.